Глава тридцать седьмая Послушница нашла в своей комнате два платья. Одно роскошное подвенечное, другое — траурный вдовий наряд. Она, колеблясь, стояла несколько минут. Выбор супруга был ею решен, но который из двух нарядов должен был выразить ее намерение. После непродолжительного размышления она надела белое платье, вуаль, цветы и жемчужное ожерелье невесты. Этот убор отличался простотой и изяществом. Консуэла быстро переоделась, но взглянув в зеркало, обрамленное грозными изречениями, ей больше не хотелось улыбаться. Смертельная бледность покрыла ее черты. а сердце прониклось ужасом. Каков бы ни был ее выбор, она сознавала, что всегда в ней останется чувство сожаления или угрызения, что одно сердце должно неминуемо разбиться. При этой мысли она испытывала невыносимое терзание. Ее губы и щеки были так же белы, как и вуаль. Из боязни, что Альберт и Ливерани заметят ее волнение, Она хотела подрумяниться, но тотчас же отказалась от этой мысли. «Если обманет лицо», — подумала она, — «то может ли солгать мое сердце?» Стоя на коленях у своей постели и спрятав лицо в складках драпировки, она погрузилась в мучительное размышление, пока часы не пробили полночь. Тогда она быстро поднялась и увидела позади себя невидимого, в чёрной маске. Какое-то предчувствие подсказало ей, что это был Маркус. Она не ошиблась, хотя он ничем себя не выдал и произнес только мягким, грустным голосом. «Сударыня, все готово. Будьте добры накрыться этим плащом и следовать за мной». Сопутствуемое невидимым, консуэла шла вглубь сада до того места, где ручей скрывался под зеленеющим сводом парка. Там она увидела черную лодку, напоминавшую венецианскую гондолу, а в исполине грибце, стоявшем на носу, она узнала Карла. Он перекрестился при ее приближении в знак большой радости. — Могу ли я с ним говорить? — спросила консуэла своего проводника. — Можете сказать ему громко несколько слов? «Дорогой Карл, друг мой и спаситель», — сказала Консуэла, растроганная видом знакомого лица после столь продолжительного заточения среди таинственных существ. «Надеюсь, что ничто не омрачает твою радость при свидании со мной». «Ничто, сеньора», — ответил Карл твёрдым голосом, — «кроме воспоминания о той, которой больше нет на этом свете». но мне она всегда представляется около вас. Будьте смелы и спокойны, моя добрая госпожа, моя дорогая сестра. Я вспоминаю ночь, когда мы бежали из Шпандау. «Сегодня также день освобождения, брат», — сказал Маркус. «Греби же с ловкостью и силой, тебе присущими и равными твоей осторожности и твердости духа». «Это походит действительно на бегство», — добавил он, обращаясь к консуэла. «Только главный освободитель уже не тот». При этих словах Маркус подал ей руку и помог сесть на скамью, устланную подушками. Он заметил, как она вздрогнула при воспоминании о Ливеране и попросил ее закрыть лицо только на несколько минут. Консуэла повиновалась, и гондола, управляемая могучей рукой дезертира, начала быстро скользить по темным безмолвным волнам. Спустя некоторое время, продолжительность которого задумчивая Консуэла даже не заметила, она услышала невдалеке звуки голосов и инструментов. Лодка тихо плыла, задевая по временам землю. Капюшон спал с головы Консуэлла, и ей показалось, будто она перелетела из одного сна в другой. До того фантастична была картина, представившаяся ее глазам. Лодка скользила вдоль низкого ровного берега, усеянного пёстрыми цветами, среди молодой яркой зелени. Ручей образовал в этом месте обширный бассейн, и его неподвижное... словно обогрённая заревом вода, отражала в себе целые огненные столбы, то извивающиеся, как змеи, то рассыпающиеся мелкими искрами под тихим, ровным движением гондолы. Звуки чудной музыки наполняли благоухающий воздух, проникая в кусты цветущих роз и душистых жасминов. Когда глаза Консуэла привыкли к внезапному яркому свету, Она устремила взоры на фасад освещенного дворца, возвышавшегося в нескольких шагах от нее, с волшебной красотой, который отражался в прозрачном зеркале пруда. Это изящное здание, выделяющееся на фоне звездного неба, гармоничные голоса, звуки чудных инструментов, открытые окна, в глубине которых, между пунцовыми драпировками, залитыми огнями, Медленно двигалась вереница мужчин и женщин в богатых нарядах, сверкая шитьем, золотом и жемчугами. Их напудренные по тогдашней моде головы придавали всему собранию какой-то фантастичный оттенок книги. Этот княжеский праздник, ясная теплая ночь, наполняющая благоуханием и свежестью роскошные залы, все вместе взятое опьяняло и волновало консуэла дочь народа, но королева светских пиршеств, она не могла равнодушно видеть подобного зрелища после стольких дней заточения одиночества и мрачных мечтаний вид толпы ее воодушевлял и ей хотелось петь она выпрямилась во весь рост стоя в лодке приближавшейся к замку И восхищенная хором Генделя, воспоем славу Иуды победителя, забыла все и присоединила свой голос к восторженному пению. Новый толчок лодки, задевавший по временам ветки и высокую траву, заставил ее пошатнуться. Вынужденная опереться на протянутую руку, она тогда только заметила в лодке присутствие четвертого человека в маске. которого, конечно, не было в то время, когда она в нее вошла. Широкий плащ серый, с длинными складками, особенно надетая шляпа с большими полями, что-то неясное в чертах этой маски, сквозь которую, казалось, говорило человеческое лицо, и всего более пожатие руки, не хотевшей оторваться от ее руки, заставило Консуэлу узнать любимого человека — рыцаря Ливерани, бывшего в том же костюме, когда она в первый раз его увидела на пруду в Шпандау. Музыка, иллюминация, волшебный дворец, опьяняющий праздник, даже близость роковой минуты, решающей ее участь — все, кроме трепетного волнения ее охватившего, изгладилось из памяти Консуэла. Как бы разбитая сверхъестественной силой, она беспомощно опустилась на подушку лодки около Леверани. Голод, рассказ графини Ванды, ожидание страшной развязки, неожиданное зрелище пира разбили все ее силы. Она чувствовала только руку Ливерани, слегка касающуюся ее талии и не дававшую ей возможности отодвинуться, и дивный трепет вызывало в ней присутствие любимого человека. Несколько минут консуэла находилась в состоянии опьянения, не различая блестящего дворца, словно он погрузился в сумрак ночи, не слыша ничего, кроме горячего дыхания любовника и биения собственного сердца. «Сударыня», — сказал Маркус, обернувшись к ней, — Узнаете ли вы арию, которую теперь поют, и не хотите ли остановиться послушать этого прекрасного тенора? Каковы бы ни были песни и голос поющего, остановимся мы или нет, это как вам будет угодно, — озабоченно ответила Консуэла. Лодка подплывала к замку. Можно было свободно различить лица, помещавшиеся в глубине окон, и даже фигуры, двигавшиеся по комнатам, Это уже были не призраки, как бы являющиеся во сне, а настоящие люди — вельможи, знатные дамы, артисты, между которыми было много лиц, знакомых Консуэла. Но она не напрягала память, чтобы вспомнить их имена, театры и дворцы, где она с ними встречалась. Свет представлялся ей волшебным фонарем без всякого значения и интереса. Единственным живым существом в целой вселенной был для нее тот, чья рука пожимала ее руку под складками плаща. «Узнаете ли вы дивный голос, поющий венецианскую арию?» — снова спросил Маркус, пораженный неподвижностью и наружным равнодушием консуэла. Она, казалось, не слышала ни говорившего с ней, ни певшего тенора. Маркус пересел на скамью против нее, намереваясь повторить сделанный уже раз вопрос. «Извините меня», — ответила Консуэла, стараясь прислушаться. «Я не обращала внимания на него. Мне действительно знакомый голос и мелодия, которую я когда-то очень давно сама сложила. Она весьма слаба и плохо спета». «Как имя этого певца?» — продолжал Маркус. «Мне кажется, вы к нему слишком строги. Я нахожу его голос прекрасным». «Вы не потеряли его», — сказала в полголоса Консуэла, обращаясь к Ливерани и ощутив в его руке филиграновый крестик, с которым она рассталась впервые в жизни, отдав его рыцарю во время путешествия из Шпандау. «Не помните ли вы имени этого певца?» — упрямо допытывался Маркус — внимательно наблюдая выражение лица Консуэла. «Зовут его Анзалета», — ответила она с оттенком нетерпения. «О, скверная Ре. У него пропала нота». «Не хотите ли взглянуть на его лицо? Быть может, вы ошибаетесь? Отсюда можно прекрасно его видеть. Это очень красивый и молодой человек. К чему мне на него смотреть?» ответила Консуэла недовольным тоном. Я уверена, что он все такой же. Маркус взял Консуэла за руку, а Ливерани помог ей подняться, чтобы дать возможность взглянуть в открытое окно. Уступая их желанию, она посмотрела на певца, красавца венецианца, на которого в эту минуту были обращены сотни женских взоров покровительственных, страстных и томных. «Как он располнел, заметила Консуэла, садясь и тихо сопротивляясь Ливеране, пытавшемуся отнять у нее маленький крестик и достигшему, наконец, своей цели. «Это все, что вы нашли сказать о вашем друге?» — продолжал Маркус, устремляя на нее сквозь маску свой быстрый взгляд. «Он мне только товарищ», — ответила Консуэла. «А с товарищами мы не всегда бываем друзьями». Не будет ли вам приятно побеседовать с ним? Что, если бы мы вошли во дворец и вас попросили бы с ним спеть? Если это испытание, — весело сказала Консуэла, заметив настойчивость Маркуса, — то я охотно соглашусь. Но если вы это мне предлагаете ради развлечения, то я предпочитаю отказаться. — Надо ли здесь причалить, брат мой? — спросил Карл, подавая военный сигнал веслом. «Греби дальше, брат, греби на простор!» Карл повиновался, и через несколько мгновений, миновав пруд, лодка углубилась в чащу густых деревьев. Наступил глубокий мрак. Только фонарь, прикрепленный к гондоле, бросал голубоватый свет на окружавшую листву. По временам сквозь густую темную зелень виднелись вдали огни дворца. Звуки оркестра тихо замирали. Борт лодки задевал ветки цветущей вербы, и черный плащ Консуэла был усыпан ее душистыми лепестками. Понемногу она очнулась и поборола это неопределенное сладострастие ночи и любви. Она высвободила свою руку из рук Ливерани, и сердце ее разбивалось по мере того, как опьянявшая ее завеса падала перед светом разума и воли. «Прислушайтесь, сударыня», — сказал Маркус. «Не слышите ли вы рукоплесканий аудитории?» «Все в восхищении!» анзолета имеет громадный успех во дворце». «Они ровно ничего не понимают», — резко заметила Консуэла, схватив цветок магнолии, сорванные ливерани и брошенные им незаметно на ее колени. Она судорожно сжала цветок и спрятала его на груди, как последнее воспоминание необузданной страсти, которую роковое испытание либо осветит, либо порвет навеки.